Но вам вовсе незачем тревожиться из-за ваших жемчугов. На случай, если вам в какое бы то ни было время понадобятся мои услуги. Номер моей комнаты — 432. В этом этаже? Да, в этом этаже. «Скажите мне, — спросила она немного бесцеремонно, когда я встал, чтобы проститься, — кто был тот господин, с которым вы говорили вчера вечером в зале?» Устроенный такой мужчина средних лет, с очень энергичным лицом. Я часто встречаю его в лифте. О, я мало знаю его, ответил я. Его имя кажется, Стенфилд. Стенфилд? Повторила она. Не был ли кто-то убит на его земле вблизи Уокинга? Мне кажется, там нашли. «Застреленного Политейского», — я кивнул. «Я как раз тогда играл с мистером Стэнфилдом в гольф», — сказал я. «А убийцу так и не нашли?» «Нет». «Удивляюсь, что вы не взялись за это дело». «Я взялся за него». Она иронически улыбнулась. «Я начинаю снова беспокоиться за свое колье», — промолвила она для вас, которого когда-то считали одним из лучших сыщиков, найти убийцу должно было быть пустяком? Поймать его оказалось мне не по силам, сознался я. В наше время много преступников, в виновности которых полиция не сомневается, разгуливают на свободе, и их нельзя осудить лишь за недостатком улик. Но это действительно интересно». — пробормотала она. — А не согласитесь ли вы как-нибудь поужинать со мной и рассказать мне о своих приключениях? — О, это доставило бы мне огромное удовольствие, но теперь она была немного недовольна, что я так быстро ушел. Я не тщеславен, но в продолжение нашей беседы не раз удивлялся. Любезности, которые она мне оказывала. Но все же я решил, что она, как многие женщины, хочет просто нравиться, какой бы то ни было ценой. И перестал думать о ней. В семь часов мне принесли в комнату письмо. Дорогой сэр Норман, одна моя знакомая женщина которые должны были сегодня со мной ужинать, отказались прийти. Разрешите пригласить вас к ужину? Мы встретимся в зале в восемь часов. Ваша Бланш де Мендоза. Я ответил согласием. Когда я в этот вечер спускался в зал, я предчувствовал, что время пройдет Очень интересно. Ровно в восемь часов сошла мадам Домендоза. На ней было белое вечернее платье и горностаевое манто, слегка накинутое на плечи и не скрывавшее жемчугов. Ее появление вызвало сенсацию. Мистер Стэнфилд, сидевший, как всегда, в углу за коктейлем, был заметно удивлен, увидев, что она приблизилась ко мне и вместе со мной отправилась в ресторан. «А снова здесь этот господин, который всегда так странно на меня смотрит, кажется вы говорили, его зовут Стенфилд, сказала она, когда сели за стол. Я утвердительно кивнул. Он, по-видимому, не ожидал увидеть нас вместе, ответил я. Недавно, приехав сюда, я спрашивал у него, кто вы. Она улыбнулась. Вы, кажется, решили не делать мне сегодня комплиментов, а я надела самое красивое мое платье. Восхищаюсь вашим вкусом. Поспешил я уверить ее. И только... Ох, вы самая нарядная и красивая здесь, в зале. М -м -м, это сказано слишком неопределенно. Пожаловалась она. Я перевел разговор на жемчужное ожерелье.